11. Клай стоял на перекрестке и наблюдал, как все дальше и дальше уходят лучи их фонарей. Он не сводил глаз с фонаря Джордана, который растворился в темноте последним. Мгновение другое оставался единственной искоркой на вершине первого к западу холма, словно Джордан остановился, чтобы обернуться, и вроде бы помахал рукой. А потом исчез... и воцарилась тьма. Клай вздохнул, в воздух завибрировал в горле, словно предвещая слезы, закинул рюкзак за плечи и пошел на север по обочине шоссе 11. Где-то без четверти четыре пересек территориальную границу Нортбервика, оставив кент понд позади.